Глава 14. Сколько ещё она будет лежать? Простите, мой Лэйс. Это одному Эйра хоть известно. Хочешь сказать, что ты не можешь привести её в чувство? Глухой голос Архава не предвещал ничего хорошего. Простите. Абрахам покаянно опустил голову, стараясь избежать жёсткого пронизывающего взгляда своего господина. Ксарт с проклятьем сдавил в ладони серебряный кубок, на дне которого плескались остатки вина. Ладно, иди, процедил он, бросая под ноги то, что осталось. Обрыхом сделал шаг к дверям, на пороге замялся. Мой лейс, вам бы тоже не мешало немного отдохнуть. Ваша рана, договорить ему не дали. Вскочив с кресла, Ксарт зарычал: И я сказал: убирайся вон. Порыв ветра распахнул дверь, заставляя мага исчезнуть в мгновение ока. Абрахам знал, когда его господин в таком состоянии, его лучше не трогать. Чревато потерей собственной головы. Дверь захлопнулась. Ксарт пару секунд прожигал её взглядом, потом медленно выдохнул, успокаивая сердцебиение. раждал ладони. Хмыкнул, разглядывая следы от ногтей, быстро заполняющие сетёй тёмной кровью. Потом сделал шаг к кровати, на которой лежала Нон. Он ещё вчера приказал подготовить ей комнату в западной башне, на самом верху, где сквозь огромные стрельчатые окна каждую ночь проникали холодные лучи Ориет. Но, видимо, целебной магии ночного светила было недостаточно. Девчонка уже второй день не приходила в сознание. Лежала бледная, как полотно, плотно сомкнув веки, и если бы не едва различимое дыхание, можно было бы подумать, что она умерла. Её тетра больше не переливались золотым перламутром, а кожа и волосы были словно присыпаны пеплом. Ксарт застыл на дней уже в который раз выглядывая в заострившиеся черты лица и пытаясь понять, что же произошло. Ведь всё казалось таким простым и понятным. Он найдёт её, вернёт в этот мир, спрячет под замком ото всех, кто планирует с её помощью свергнуть его. Он лишит своих врагов единственного способа повлиять на него. И это даст ему неслыханное могущество. Сама смерть будет трепетать перед ним от страха, и тогда он бросит вызов Драконьей империи. И вот теперь его инстинкты подсказывали ему, что-то пошло не так. Пока это был тихий шёпот, вносивший смятение в его мысли. И с каждым ударом сердца этот шёпот становился всё настойчивее и громче. Когда? В какой момент он совершил ошибку, и вся ситуация вышла из-под контроля? Может быть, в момент их первой встречи там, на Нивольничском рынке, когда его взгляд впервые столкнулся с её? А может, это случилось раньше, когда он ещё только жаждал вернуть её в этот мир, получить в свою собственность и обдумывал, что станет делать, когда она будет в его руках? Или вчера, когда он отступил и не воспользовался своим преимуществом, чтобы добить Ритейла? Невесёлая усмешка раздвинула его губы. Кто бы поверил, что он отступил? И ради кого? Ради Нун. Он даже не заметил, как опустился на колени рядом с кроватью, нагнулся, поедая глазами нежные изгибы рта и лёгкую тень, упавшую на щёки от длинных ресниц. Его пальцы зарылись в серебряный шёлк волос, рассыпанных по подушке. Давай себе волю, он поднёс к лицу блестящую прядь и вдохнул. И запах, тонкий, чувственный запах окутал его невидимым покрывалом. Аромат Шиами. Это была она. И теперь предстояло решить, что с этим делать. Шиами, душа моя. Так драконы называют свою половинку, свою пару, которая отдаётся раз и на всю долгую, очень долгую жизнь. Одни из них никогда не находят её, другие, найдя, не могут заполучить, а для третьих эта встреча становится проклятием, отравляющим жизнь. К последним относился его отец. Шиами Эсбейла, дан Асмаэла, оказалась демоницей Виана. Эту связь не смогли принять ни демоны, ни дарги. Для Ксарта же лежащая перед ним девчонка была душой в буквальном смысле. Она всегда была его частью, его единственной слабостью и проклятьем. И сейчас, когда он встретился с ней, когда увидел её, услышал голос, прикоснулся к ней и почувствовал тепло её кожи, она превратилась в реальность. И как теперь с этим жить? Ксарт понимал, в нём осталась только тёмная часть души. Никаких привязанностей, никакой любви, только холод и мрак. Но в этот момент что-то внутри него всколыхнулось. Что-то на самом дне этой тьмы, похороненное под тоннами ненависти и жажды от мщения, проснулось, узнав свою половинку. Драконья часть Ксарта закрыла глаза, наслаждаясь ароматом своей единственной. Ароматом той, кого отныне следовало хранить и оберегать. Той, что была смыслом жизни для любого дракона. И Архав почувствовал, как внутри него что-то сжимается, отдавая сладкой болью по всему телу. Но в то же время кровь демона, бегущая в его жилах, вскипела, желая взять верх. Пальцы сжались, выпуская острые когти, и Архаф, рыча сквозь зубы, вонзил их в перину, вспарывая плотную ткань. Все, что ему было нужно сейчас, — это немедленно схватить, сжать до хруста костей, разорвать никчемные тряпки и почувствовать свою власть над этим телом. Черная, непроницаемая тьма заполнила глаза Ксарта. Он забылся на несколько секунд, вдыхая дурманящий аромат. Его широкие плечи окаменели под чёрным сукном камзола. Кровь отхлынула от лица, и только тяжёлое дыхание нарушало звенящую тишину комнаты. Что-то заставило его вернуться в реальность. Может, дыхание девушки вдруг изменилось, или воздух в комнате потеплел. Медленно Стараясь не делать резких движений, он поднял голову и застыл. На него смотрели широко распахнутые фиолетовые глаза. Привет. Варя с трудом шевельнула пересохшими губами. Потом закрыла глаза и мысленно выругала себя за хронический идиотизм. Не каждый же день просыпаешься, а у твоей кровати на коленях стоит красавец брюнет. из-зажмурившись от наплыва чувств, нюхает твои волосы. Но мужчина, застывший над ней со странным выражением на нечеловечески красивом лице, никуда не делся. Она ощущала его присутствие, тепло его тела, звук дыхания, даже странное напряжение, шедшее от всей его большой и опасной фигуры. И она узнала его. Ксарт Тот таинственный незнакомец с глазами цвета безлунной ночи. В комнате воцарилась тревожная тишина, готовая вот-вот взорваться. Варя даже дышать перестала, когда почувствовала невесомое прикосновение к своей щеке. И тут же мужчина хрипло спросил: "Как ты себя чувствуешь?" Эм. Варя прислушалась к своему организму. Впервые в этом мире кто-то поинтересовался ее самочувствием. Прогресс? Или повод для беспокойства? Вроде нормально. Зверский голод не в счет. Она не стала упоминать о том, что почти не чувствует тело. Ксарт убрал руку. Странно, но когда прикосновение его ладони пропало, Варя на секунду почувствовала себя обездоленной. Она поймала себя на том, что хотела бы снова прижаться щекой к этой прохладной ладони. Тебя покормят, как только ты ответишь на пару вопросов. Сухой, равнодушный тон заставил её удивлённо открыть глаза. Это было похоже на пощёчину. Внутри заскребло от обиды. Тогда спрашивайте побыстрее. Девушка незаметно окинула взглядом просторную восьмиугольную комнату, стены которой были задрапированы огромными от пола до потолка тяжёлыми бархатными портьерами, сквозь которые сейчас не проникал ни один лучик света. В простенках между портьерами горели зеленовато-голубые кристаллы, давая достаточно света, чтобы можно было разглядеть обстановку и лицо мужчины, который хмуро следил за ней. Поймав на себе её быстрый взгляд, Ксарт мысленно хмыкнул. Она не выглядела слишком храброй, как раз наоборот. Он чувствовал, что пугает её, что внутри она трясётся от страха, но при этом, вот парадокс, вряд ли в этом сознается. Его шигами. Скрипнув зубами, он загнал последнюю мысль подальше. Сейчас не время думать об этом. И тут же тьма внутри него невольно зашевелилась. Ты действительно напала на принца? Нет. Варя пожала плечами. Это вышло случайно. Но ты использовала свою силу против него. Ну, я же говорю, так получилось. И он не убил тебя сразу? Нет. У него были другие планы. Но вы? Ах, да. Я им помешал. Надеюсь, ты на меня не в обиде? Ксарт криво усмехнулся, и Варя заметила судорогу, на мгновение исказившую его лицо, как будто внутри него шла борьба, исход которой он не мог предсказать. Нет, конечно. Варя закусила губу. Если только вы не хотите доделать то, что он не успел. Архав прищурился, разглядывая её. Девчонка из Вилла. Даже сейчас, лишённая сил, распластанная на постели, когда он мог одним щелчком оборвать её жизнь, она упорно продолжала показывать свой характер. Нет, в ней отнюдь не было ничего, кроме внешности. Но нужно было в этому удостовериться. И даже это вещится тебя не остановило. Он небрежно поддел ноктем украшение на её шее. Ошейник. Она совсем забыла о нём. Лицо девушки моментально замкнулось. Нет. Эта штука не помешала. Вижу, тебе не слишком нравится это украшение. Что вы хотите услышать? Ты можешь попросить, чтобы я его снял. Нет уж. Спасибо. Варя закрыла глаза, всеми силами желая прекратить этот бессмысленный разговор. Я уже один раз попросила, и больше унижаться не собираюсь. У неё начала болеть голова. Меня не просила. Голос мужчины упал до хриплого шёпота. Она замерла, почувствовав, как его прохладная рука поглаживает её шею. прямо там, где она чесалась ото шейника, и странные тёплые мурашки разбегаются из-под его пальцев. Ещё секунда, и раздался лёгкий щелчок. Дышать стало легче, словно кто-то сорвал цепи, всё это время сжимавшие её грудь. Скажи мне своё имя. Это прозвучало как приказ. Мужские пальцы ласкающим движением скользнули по шее вниз, едва касаясь бешено бьющейся жилки. И сердце девушки заколотилось, отдаваясь в висках вместе с болью. Этот голос, эти прикосновения — всё было как наваждение. Этот ксарт, кем бы он ни был, имел над ней странную, необъяснимую власть, причины которой она не могла понять. И это пугало. «У Нун нет имени». Ответ вырвался прежде, чем Варя успела его обдумать. Не играй со мной. Ты знаешь, о чём я. Она не заметила, как он нагнулся к ней ещё ближе. Но почувствовала его дыхание на своей щеке и гулко сглотнула. Мысли в голове испуганно заметались. Он знает, что она не настоящая Нун, что ещё известно ему. Варя выдохнула, судорожно вцепляясь в край дивана. Сердце ёкнуло, ожидая его ответ. Этот мужчина был очень опасен, опаснее, чем Аритейл, который по сравнению с ним казался мальчишкой. Аура окружала его тяжёлым тёмным потоком с багровыми вспышками, подавлявшими волю к любому сопротивлению. Пару секунд Ксерс смотрел на неё, изучая. потом произнёс скучающим тоном Мне не нравится это имя и отступил Варя облегчённо выдохнула, почувствовав, что он больше не нависает над ней. Сразу стало легче дышать. Она открыла глаза и замерла, наткнувшись на непроницаемый взгляд чёрных глаз. Не нравится моё имя? Девушка нахмурилась. Вообще-то, я с этим именем прожила целых 20, не стоит. Он махнул рукой, заставляя её умолкнуть на полуслове. И Варя застыла с открытым ртом. Чёрт возьми, как же она сразу не догадалась? Конечно, ему не нравится её имя. Он же его даже правильно произнести не сможет. А такой мужчина вряд ли поставит себя в смешное положение, пытаясь выговорить незнакомые звуки. Ваэльми. Быстро проговорила она. Шимон называют меня так. И притихла, поймав на себе его взгляд. Слишком острый, слишком внимательный. Он словно пытался прочитать мысли, скрытые в глубине её глаз. Немного помолчав, Ксарт произнёс: "Это имя тебе подходит". "Да?" Варя моргнула. А что оно означает? Поговорим об этом потом. Сейчас я должен ненадолго уйти. Чувствую себя как дома. Он обвёл небрежным жестом вокруг себя и слегка усмехнулся. Мой замок к твоим услугам. Казалось, он хотел добавить что-то ещё, но вовремя оборвал себя и помрачнел. Варя смотрела ему в спину, пока он шёл к двери, скрытой за одной из портьер. У неё на языке вертелось сотни вопросов, но ни один из них она не решилась озвучить. Что-то было в этом мужчине, что-то странное и пугающее, но в то же время что-то очень знакомое, близкое, можно даже сказать, родное. Нет, это просто игра подсознания. Она ещё не пришла в себя. У них не может быть ничего общего. Уж она это точно знает. И всё же её взгляд не мог от него оторваться. Когда Ксарт подошёл к двери, Варя поймала себя на том, что хочет, чтобы он взглянул на неё. И тот, словно услышав её желание, оглянулся. Высокий, стройный, широкоплечий, с непокорной гривой из сине-чёрных волос и замкнутым хмурым лицом, Надеюсь, у тебя хватит ума сидеть тихо и не пытаться сбежать, бросил он, задержавшись на пороге. Тем более это опасно. Варя предпочла промолчать. Варя рассматривала потолок и перебирала в памяти разговор с Ксартом, когда в её комнату вошёл уже знакомый Мак, а следом за ним появилась молодая женщина. Приподнявшись на локте, девушка с любопытством уставилась на незнакомку. В отличие от служанок, виденных в доме принца, и женщин с улицы Филонии, эта была одета в широкие, свободно струящиеся брюки из тонкой материи. Её грудь и талию стягивал плотный корсет, больше похожий на кожаные доспехи, а короткие тёмные волосы едва достигали плеч. Мягкие сапожки без каблуков и широкая перевязь завершали наряд. Незнакомка поставила на стол поднос с дымящимися тарелками и застыла, опустив глаза в пол. Варя хмыкнула, заметив рукоятки двух клинков, торчащие у неё за плечами. Кто она? Служанка? Телохранительница? Или надсмотрщица? Как ты себя чувствуешь, деточка? Мак присел на краешек постели и осторожно сжал в руках прохладную Варину ладонь. Нахмурился, подсчитывая пульс. Где я нахожусь? Поинтересовалась Варя вместо ответа. Это Амирах, родовой замок герцога Неромии. Я пленница? Нет, особая гостья. Чудесно. Она откинулась на подушке и закрыла глаза. Как ни принцы, то герцоги. И почему мне так не везёт? Вопрос был риторическим. Почему же не везёт? Искренне удивился Мак. Поверь, теперь ты в надёжных руках. Давай-ка, поешь, а то совсем бледненькая. Алла, помоги нашей гостье. Это уже было сказано незнакомке, которая за всё время разговора даже не шевельнулась. Абрахам вновь обратился к Варе. «А Элла будет заботиться о тебе в ближайшее время». «А зачем ей оружие?» Варя покосилась на клинки. «Предусмотрительность не бывает лишней», — уклонился Абрахам от прямого ответа. «Боитесь, что я сбегу?» Боюсь, что ты слишком ценна для нашего Лейса. От девушки не укрылся особый тон, с которым Абрахам это сказал. Подчиняясь ловким движениям служанки, Варя приподнялась и оперлась спиной на подушке. А Элла тут же застыла рядом с тарелкой в руках. О тарелке шел хорошо знакомый запах куриного бульона, сдобренного какими-то пряностями, которые Варя сейчас не могла разобрать. Она вдруг почувствовала себя настолько голодной, что даже не покраснела, когда её желудок громко и требовательно заурчал. Но к неудовольствию девушки, она оказалась так слаба, что была не в состоянии удержать даже ложку. Страх заполз в душу ледящей змеёй. Стиснув зубы, Варя смотрела, как мелко дрожит её бледная, точно высохшая рука. Над головой раздался встревоженный голос мага. "Эй, Рах всемогущий!" "Что?" Она зло уставилась на него. "Что со мной?" "Это невозможно." Полное отсутствие сумра. Пробормотал Абрахам больше себе, чем ей. "Не пойму, как такое могло случиться." "Это смертельно." Этот вопрос волновал Варю больше всего. Ей уже было знакомо подобное состояние. Ещё не так давно, до своей смерти, как бы парадоксально это ни звучало, она уже испытывала такую же слабость, когда лежала на больничной койке, опутанная пластиковыми трубками, которые соединяли её бесполезными аппаратами, отсчитывающими последние мгновения её жизни. В груди защемило. Неужели всё снова? Лицо Абрахама пошло красными пятнами. Нет, нет, даже думать об этом не смей. Старик засуетился в тревоге на её вопросом. Ты нужна нам живая. Дай-ка я проверю твои внутренние потоки. Руки Абрахама замерли в нескольких сантиметрах от вареной головы, и девушка почувствовала странное напряжение, шедшее от его ладоней к её вискам. оказалось, тысячи крошечных пчёлок жужжат, создавая колебания воздуха, которые, словно невидимые спирали, ввинчиваются в её мозг. Не то чтобы больно, но неприятно. Что вы делаете? Варя дёрнулась, уклоняясь от навязчивого гула, и служанка едва успела отреагировать, чтобы не расплескать суп по постели. Я же сказал, По лицу мага промелькнула досада. "Сиди смирно. Я должен понять, что с тобой происходит. Это что-то опасное? Я больна? Это Аритейл что-то сделал со мной? Говорите, я хочу знать!" "Да нет же." Старик недовольно всплеснул руками. "Лейс Аритейл, если и виноват в твоём недомогании, то лишь косвенно. Тогда что со мной?" Это я и пытаюсь выяснить, но ты не даёшь. Он вернул свои ладони на место, и снова Варя почувствовала гул в ушах. Так, физически ты здорова. А вот уровень сумра это похоже на полное опустошение. Такое случается, когда Нун, не контролируя себя, отдаёт всю силу без остатка. И подобное может произойти только в одном случае. в момент смертельной опасности Абрахам серьёзно посмотрел на неё. Ну да, опасности было хоть отбавляй, фыркнула девушка. Кажется, я понял, что произошло. Он так стиснул пальцы, что хрустнули старческие суставы. Это из-за портала. Он должен был захлопнуться, когда вы оказались внутри. Я почувствовал, что теряю контроль. Уже почти потерял его. Но тут произошло чудо, по-другому не назовёшь. Кто-то изнутри восстановил пространственную связь. Сначала я думал, что это его светлость, но теперь ты отдала почти всё, спасая его. Послушайте. Варя подалась вперёд, обрывая слово излияния мага. Я не знаю, кто вы и что вам нужно. Даже не знаю, кто я. И мне надоело это незнание. Я хочу знать, что со мной происходит. Нет, я требую. Выдохнув последнюю фразу, она обессиленно упала на подушки. Да, да. Прости, старика. Всё, что с тобой произошло, это моих рук дело. В голосе Авраама появились виноватые нотки. Но у меня не было выбора. В том мире твой срок подходил к концу, ты умирала. Если бы я помедлил хотя бы минуту, то упустил бы тебя навсегда. Значит, я должна была лишиться ребёнка, мужа, всего, что люблю, ради того, чтобы умереть и попасть в этот мир? И зачем? Верните меня обратно. Не могу. Ты нужна здесь. Точнее, твоё место здесь, в этом мире. Какое место? Вместо бесправной вещи, непочатой бутылки, к которой прикладываются все, кому не лень, вы лишили меня самого дорогого. Злость начала подниматься внутри чёрными клубами. Варя скрипнула зубами, испытывая желание сделать кому-то больно. Кому-то, кто ответственный за её боль. Кто-то же должен быть за это ответственный. Так пусть же он тоже почувствует то, что пришлось почувствовать ей. Всё не так. Ты бы в любом случае не прожила бы в том мире больше 30 лет. Это твой срок. Откуда вы знаете? Этот старик так спокойно говорил о том, что для неё было самым важным. Знаю, потому что такое было уже не раз. Я две сотни лет пытался поймать тебя. Но ты ускользала, умудряясь умереть и переродиться в новом теле быстрее, чем я расставлял ловушку и собирал достаточно энергии, чтобы переместить тебя через грани миров. 200 лет? Она ослышалась или ей показалось? Услышанное не укладывалось в её голове. Люди столько не живут. А кто сказал, что мы люди? Я маг личный алхимик и провидец Герцог Нероми, связанный с ним пожизненной клятвой. Это значит, что я буду жить, пока живёт он, и ты тоже. В смысле, ты тоже не имеешь к людям ни малейшего отношения. Человеческое тело было всего лишь твоей временной оболочкой. Ах, да, я же Нун Она не стала скрывать сарказма. Нет. В тело Нунты попала совершенно случайно. Я планировал поймать тебя в специальный кристалл, но что-то сбило координаты перемещения, и ты оказалась в песках Эльдаруна, в теле этого несчастного существа. Забавно, Варя натянуто усмехнулась. Так кто же я? Не подскажете? Или вы тоже не знаете? «Знаю». Взгляни на свою ладонь. «Как думаешь, зачем мой Лейс на свой страх и риск пришёл в Фелонию? Зачем ввязался в спор с кронпринцем Келарии? Зачем проник в его дом, чтобы выкрасть тебя? Зачем оставил на твоей руке этот знак?» Варя инстинктивно поднесла меченую руку поближе к глазам. «Сейчас Странное клеймо казалось обычным рубцом, слегка возвышающимся над поверхностью кожи. Но стоило только вспомнить о нём, как девушка ощутила лёгкую пульсацию в этом месте. Словно там, вопреки всем законам анатомии, билось крошечное сердечко. Она коснулась клейма кончиком пальца. — Не знаю. Варя покачала головой и взглянула на мага. — Он пометил меня? как свою собственность почти мой лайс связал вас узами сильнее которых нельзя и представить и боюсь он об этом ещё не раз пожалеет ксарт задумалась девушка зачем ему всё это едва это имя слетело с её губ как в груди опять защемило Словно оно несло в себе скрытый смысл, воспоминание, глубоко похороненное и вычеркнутое из памяти. Воспоминание, которое начало просыпаться. Мой Лайс. Мак покаянно опустил голову. Ты здесь для него и ради него. Не понимаю. Позже поймёшь. Пока я должен подумать. как вернуть тебе силы. Сама ты с этим не справишься. Но, прошу, не наделай глупостей, не дай к Сарту повода сомневаться в тебе». Его последняя фраза ввела Варю в ступор. Она хлопала ресницами, пытаясь осознать ее смысл, когда маг направился к выходу. Он был уже на пороге, когда Варю внезапно осенила еще одна мысль. «Стойте!» — крикнула она. — Мои Шимун. Их нужно спасти. — Шимун? — Абрахам нахмурился, обернувшись. — Ах, да, твои Шимун. Ари Тейл грозился скормить их Анкру. — Пожалуйста, спасите их. Они ни в чем не виноваты. — Это уже не мне решать. Только его светлость. — Так скажите ему. — Извини, я не стану этого делать. Не хочу, чтобы мой Лэйс возвращался туда ради двух никчёмных служанок. Мы найдём тебе новых. Дверь захлопнулась. Тогда я сама ему об этом скажу, процедила Варя, испипеляя опустившуюся партиру ненавидящим взглядом.